Преследуемые на западе римскими императорами, привлекаемые на восток новыми возможностями молодой страны, толпы чужестранных монахов-авантюристов хлынули в Армению, где новообращенный царь с христианским рвением предоставил им 620 провинций. Полученные ими монастыри превращались в их собственность. Эти чужестранные монахи до такой степени хорошо знали Армению и ее достопримечательности через своих сородичей, заранее поступивших в армянские монастыри, что еще до прибытия на место предварительно уславливались царем и патриархом о том, какую из епархий или какой монастырь они желали бы получить. Отсюда ясно, что не апостольский дух толкал их в Армению, и не стремление распространить христианство, а только лишь корысть, и щедрая готовность неопытной страны предоставить им у себя готовое убежище. Зиноб Глак, по происхождению сириец, настоятель монастыря Иннакнян в области Тарон, в своем послании к сирийским епископам следующим образом описывал тогдашнюю Армению, призывая их приехать сюда. «Но если вы пожелаете прибыть в эту страну, то знайте, что она полна благ. Места равнинные, со сладостным воздухом, И многоводны. Со всех сторон на горах много замков. Страна эта имеет много лугов и медоточива. И, подобно тому, как у евреев с неба падала манна, так и в этой стране она падает на леса и слаще меда. Ее называют здесь Гаспе. Эта страна полна всяких благ. Удобна и полезна для здоровья. Князья — люди верующие и не совершают злодеяний. Любят нищих и пекутся о сиротах. Любят заботиться о церквах и пекутся об их нуждах. Вот каким образом образовались четыре различных категории духовенства. Из армян. Первое – парфянский элемент, то есть род просветителя. Второе – жреческий элемент, то есть духовенство, образовавшееся из сыновей жрецов. Из чужестранцев. Третье – греческий и четвертое – сирийские элементы. Остановимся на каждом из них. Род Просветителя имел свое яркое прошлое, освященное чудесными и величественными преданиями, очень близкими народному чувству и верованием, всегда для него памятным. Народ почитал этот род и признавал его за высший духовный авторитет. Это и было причиной того, что Армения считала именно этот род достойным патриаршего престола и всегда желала видеть в руке представителя этого рода посох своего верховного пастыря. Из этих чаяний возникло то, что сан католикоса стал наследственной привилегией рода-просветителя. Этот патриарший род всегда оправдывал доверие и надежды народа. рода. Род этот навсегда остался незапятнанным и непорочным, и весьма самоотверженно выполнял взятую на себя заботу. И насколько эта забота была близка и приятна народу, настолько она вызывала неудовольствие царей. С полным беспристрастием представители этого рода укрощали пороки царей и ограничивали их свои воли. Но оказывая давление на царей, они никогда не изменяли царскому престолу. Патриотизм и идея защиты царского престола были высшими добродетелями этого рода. Домашний быт патриарха в соответствии с его высоким положением отличался большой пышностью. Он достиг своего наивысшего блеска при Нарсесе Великом. Царь в покоях патриарха не имел права садиться до тех пор, пока патриарх не указывал ему надлежащее место, между тем, как патриарх в царском дворце мог свободно сидеть на любом месте. При патриархе находилось множество служителей и разных должностных лиц. 12 епископов были его постоянными спутниками и советчиками. Его обслуживали 4 иеромонаха Вардапета и 60 иереев. Вардапет архимандрит. Из светских людей до 500 человек сидело за его столом. Кроме того, патриарх имел еще и других прислужников: эконома, ключеря, палатного епископа, главного писа, гостеприимца. Иера Диакона, секретаря домашнего священника и так далее. Патриарх не замыкался при всех преемниках просветителя в уединении того или иного монастыря. Он не отделялся от мира, и его дом всегда был открыт для посетителей. Потомки просветителя, подобно Аврааму, Исааку и Иакову, в одно и то же время являлись отцами народа и отцами своих семейств. Они проживали в мирной семейной обстановке. Пышен был почет, который оказывался патриарху, когда глава церкви куда-нибудь отправлялся. Его сопровождала целая армия. Несколько сот вооруженных воинов из числа его телохранителей охраняли его. Впереди и позади него ехали на мулах несколько сот епископов, вардопетов, иереев и иных церковников. Сам патриарх сидел либо на белом муле, либо в колеснице, которую везли два белых мула. Так мог ездить, кроме патриарха, только царь. Седла на мулах и избруя украшались золотом. Патриарх обычно закрывал лицо черным прозрачным покрывалом. Впереди несли патриарши посох и в качестве священного знамени высокий крест. Вполне понятно, что подобная роскошь в организации быта и церемоний требовала огромных расходов. Все доходы 15 провинций, предназначенных армянским царем-патриарху, едва могли покрыть расходы его двора. Кроме этих провинций двор-патриарха имел еще свои собственные владения. В силу своего происхождения из высокого нахарарского рода Григорий Просветитель имел много владений в Армении. Его отец Анак, переселившийся из Персии в Армению и подчинившийся царю Армении Хасрову, был любезно принят последним и получил в дар обширные владения. После измены Анака эти владения были отобраны в казну, но Трдат вернул их наследникам Анака, среди которых был и Григорий Просветитель. В числе этих владений было местечко Арамонс в провинции Катайк служившие просветителю зимней резиденции, который впоследствии пришло к его наследникам. Просветитель получил от Трдата также многие из тех местечек и сел, которые прежде принадлежали жрецам. Одним из таких сел было селение Тардан в провинции Даронали, служившей летней резиденцией патриаршего дома. В языческие времена Тардан считался одним из священных мест Армении. Там находились храмы, светло-чудесных богов, но Тардан стал еще привлекательнее с тех пор, как сделался местом отдыха неутомимого просветителя Армении. Там находился священный сад, возделанный руками апостола Армении. Там патриарх проводил часы своего отдыха, и там нашли успокоение его прах и прах его преемников. Жреческим владением было вначале и местечко Тилл, В провинции Екиляц оно находилось поблизости от известного Ериза. Река Гайл разделяла эти два знаменитых своими храмами места. В циле находилась статуя дочери бога Арамазда, богини Нане, а в Еризе золотая статуя богини Анаит. Последнее послужило причиной тех мучений, которые перенес просветитель от Трдата за то, что не пожелал возложить венок на голову языческой богини. Позднее, когда Трдат принял христианство, оба эти храма были разрушены просветителем. Местечко Тил он получил в полную собственность. Там были помещены гробницы некоторых из его сыновей. Итак, патриарший дом для покрытия своих огромных расходов получал весь доход 15 провинций и, кроме того, на правах полной собственности пользовался доходами от своих сел и местечек. Скопление такого большого числа владений в руках Дома Просветителя явилось позднее причиной раздоров, возникших между его наследниками и последними царями из Ашакидов. Представители этой династии стремились уничтожить или по возможности ограничить землевладение Нахараров, Точно так же они старались, если не вовсе захватить владения патриаршего дома, то, по крайней мере, значительно их сократить. Однажды Нерсес Великий приехал в Торон и остановился в Аштишатском монастыре с тем, чтобы затем осмотреть свои владения. Одновременно с ним Хайр Мартпет, главный евнук царя, тоже объезжал свои владения. Они встретились в Аштишатском монастыре. Хотя Нерсесу Великому было неприятно видеть лицо этого ужасного человека, тем не менее он велел приготовить обед, достойный его высокого звания. Этот Евнух назывался отцом царя и, управляя женской половиной дворца царя, в то же время господствовал над его сердцем. Его влияние было настолько велико, что на Хараре, ненавидя его, дрожали перед ним. Именно по его совету царь Аршак уничтожил целые нахарарские роды и захватил их имущество.